глава 18 австралийские альпы огромный барьер преграждал путь на юго-восток это была цепь австралийских альп подобие гигантских крепостных стен причудливо извивающихся на протяжении 1500 миль задерживая движение облаков на высоте 4000 футов небо заволакивали облака и солнечные лучи, проходя сквозь сгустившиеся пары, не были знойны. Таким образом, жара не очень давала себя чувствовать. Однако из-за все возраставшей неровности почвы продвигаться было все труднее и труднее. Там и сям начинали попадаться холмики, поросшие молодыми зелеными комедными деревьями. Дальше потянулись высокие холмы. Это были уже отроги Альп. Отсюда дорога все время шла в гору. Это особенно заметно было по усилиям быков. Их ермо скрипело под тяжестью громоздкого фургона. Они громко пыхтели, и мускулы их ног так туго напрягались, что казалось, вот-вот лопнут. Фургон трещал при неожиданных толчках, которых не удавалось избежать, несмотря на всю ловкость, с которой Айртон правил. Путешественницы относились ко всему этому весело. Джон Мангл с двумя матросами, обследуя путь, ехал несколько впереди. Они отыскивали среди неровностей почвы наиболее удобный проезд, точнее говоря, фарватер, ибо продвижение фургона вперед похоже было на движение корабля, плывущего по бурному морю между рифами. Задача была трудной, а подчас даже опасной. Порой Вильсон прокладывал топором дорогу среди густой чаще кустарников. Глинистая и влажная почва словно ускользала из-под их ног. Путь удлиняли частые объезды непреодолимых препятствий, высоких гранитных скал, глубоких оврагов, не внушающих доверия лагун. Поэтому в течение целого дня едва прошли полградуса долготы. Вечером. Расположились лагерем у подошвы Альп, на берегу горной речки Кабангра, в маленькой долине, поросшей кустарником футов четырех вышиной, со светло-красными листьями. «Нелегко будет переправиться через эти горы», — проговорил Гленнерван, глядя на горную цепь, очертания которой уже начинали теряться в надвигавшейся вечерней мгле. Альпы одно название уже заставляет призадуматься. «Не надо понимать буквально, дорогой Гленерван, отозвался Паганель. «Не воображайте, что вам предстоит пересечь всю Швейцарию. В Австралии есть Пиренеи, Альпы, Голубые горы, как в Европе. Но это все в миниатюре. Это свидетельствует только о скудности фантазии географа или о бедности нашего словаря собственных имен». «Так значит, эти австралийские Альпы?» — начала Элен. — Игрушечные горы, — ответил Паганель. — Мы не заметим, как переберемся через них. — Говорите только за себя, — сказал майор. — Лишь рассеянный человек может перевалить через горную цепь и не заметить этого. «Рассеянный — Рассеянный? — воскликнул географ. — Нет, я больше уже не рассеянный. Пусть это подтвердят наши дамы. Разве с тех пор, как я ступил на этот материк, я не сдержал слова? «Бывал ли я хоть раз рассеян? Можно ли упрекнуть меня в каком-нибудь промахе?» «Ни в одном, господин Паганель», — заявила Мэри Грант. «Вы само совершенство, даже чересчур совершенны», — смеясь добавила Элен. «Ваша рассеянность была вам к лицу». «Не правда ли? Если у меня не будет ни одного недостатка, то я стану заурядным человеком», — отозвался Паганель. Надеюсь, что в ближайшем будущем я сделаю какой-нибудь крупный промах, который всех насмешит. Знаете, когда я ни в чем не ошибаюсь, то мне кажется, что я изменяю своему призванию. На следующий день, 9 января, вопреки утверждениям простодушного географа, маленький отряд с большими трудностями совершал переход через Альпы. Приходилось идти на авось углубляясь в узкие глубокие ущелья, которые могли завести в тупик. Айртон оказался бы в очень затруднительном положении, если бы после часа тяжелого пути по горной тропе перед ним неожиданно не возник жалкий кабачок. «Не думаю, чтобы кабачок в подобном месте давал бы большой доход хозяину», воскликнул Паганель. «Кому он тут нужен?» «Да хотя бы нам». «Здесь мы получим сведения о дальнейшем пути, в которых мы очень нуждаемся», — отозвался Гленнерван. «Войдем». Гленерван, сопровождаемый Айртоном, вошли в кабачок. Хозяин производил впечатление человека грубого, с неприветливой, отталкивающей физиономией, свидетельствующей о том, что он сам является главным потребителем джина, бренди и виски своего кабачка. Обычно его единственными посетителями были путешествующие скватеры и пастухи, перегоняющие стада. На задаваемые вопросы кабатчик отвечал очень неохотно, тем не менее, благодаря его указаниям, Айртон смог ориентироваться и сообразить, по какой дороге следует идти. Гленнерван отблагодарил кабатчика за его советы несколькими кронами и собирался уже уходить, как вдруг заметил наклеенное на стене объявление колониальной полиции о бегстве каторжников из перцкой тюрьмы и о награде за выдачу Бена Джойса — сто фунтов стерлингов. «Несомненно, этот негодяй заслуживает виселицы», — сказал Гленнер ван Боцману, прочитав объявление. «Для этого нужно сначала поймать его», — отозвался Айртон. «Сто фунтов стерлингов». Денежки немалые. Он не стоит их. Да и кабачик не внушает недоверия. Хотя у него висит это объявление полиции, добавил Гленерман. Это верно, промолвил Айртон. Гленерван и Боцман вернулись к фургону. Отсюда отряд направился к тому месту, где дорога по направлению к Люкноускому перевалу уходила в узкий извилистый проход, пересекавший горную цепь. Начался трудный подъем. Не раз приходилось путешественницам выходить из фургона, а их спутникам спешиваться. То приходилось поддерживать тяжелую колымагу, то подталкивать ее, то удерживать на опасных спусках, то распрягать быков на крутых поворотах, то подкладывать клинья под колеса, когда фургон катился назад. Не раз Айртон должен был прибегать к помощи лошадей и без того утомленных подъемом. Была ли тут виной чрезвычайная усталость или что-либо другое, но в этот день пала одна лошадь. Она вдруг рухнула, хотя ничто не указывало на возможность подобного несчастного случая. Это была лошадь Млюреди, и когда он хотел заставить ее встать, то оказалось, что конь издох. Айртон подошел к лежавшей на земле лошади, но, видимо, никак не мог понять причину этой внезапной смерти. «По всей вероятности, у лошади лопнул какой-нибудь сосуд», — предположил Гленнерван. «Очевидно», — отозвался Айртон. «Садись на мою лошадь, — Мюллеради сказал Гленнерван матросу, — «а я сяду в фургон к жене». Мюллеради повиновался и маленький отряд, оставив труп животного в пищу воронам, продолжал утомительный подъем. Цепь австралийских Альп не очень широка, и ширина подножья хребта не превышает восьми миль. Следовательно, если дорога, выбранная Айртоном, действительно вела к восточному склону, то двумя сутками позже маленький отряд должен был бы оказаться уже по ту сторону хребта. А там до самого моря шла совершенно гладкая дорога. Днем 10 января путешественники достигли самой высокой точки перевала на высоте двух тысяч футов. Они очутились на плоскогорье, откуда открывался широкий вид. На севере блестела зеркальная гладь спокойных вод озера Амео над которым высоко в небе реяли водные птицы, а дальше растелались обширные луга мюрья. К югу разворачивалась зеленеющая скатерть Джинсленда, его золотоносные земли, высокие леса, весь этот девственный первобытный край. Природа была здесь еще владычицей, и над водами рек, и над огромными деревьями, еще не тронутыми топором. Скваторы, встречавшиеся там, правда, пока еще изредка, не решались вступать с ней в бой. Казалось, что цепь этих Альп отделяет друг от друга два совершенно различных края, из которых один сохранял свою первобытную красоту. Солнце в это время как раз заходило, и лучи его, пронизывая багровые облака, придавали более яркую окраску округу нырый тогда как Джинслинд, заслоненный щитом гор, был окутан смутной мглой, и казалось, что вся Заальпийская область погрузилась в преждевременную ночь. Зрители, стоявшие между столь резко друг от друга отличающимися областями, были сильно поражены таким контрастом и с волнением смотрели на простиравшийся перед ними почти неведомый край сквозь которые им предстояло пройти до самой границы провинции Виктория.